23. -е. В её глазах плескалось столько ужаса, что я не смогла произнести ни единого слова. Когда матант закричала, прогоняя нас с порога своего дома, я попятилась и упала. Тогда Вивиан послала её в одно место, на которое я и повалилась. — Давай, ника подъём, — протягивая мне руку, — сказала Вивиан, — задницу эту чокнутую. Тётка стояла на пороге, глядя на нас, будто на знамение, как минимум зомби-апокалипсиса. Едва не разрыдавшись от обиды, я кое-как поднялась из грязной лужи. Это ведь была она. Это точно была Матант. И она не походила на безумную чудачку. Совершенно обычная женщина средних лет с айфоном последней модели топталась на пороге дома, из которого пахло свежей выпечкой с корицей. «Это я, Аника, твоя племянница», — прошептала я. «Уходите», — холодно отчеканила она, — «немедленно». На секунду я понадеялась, что, возможно, всё дело Вивиан. «Может, Вивиан уйдёт, а мы поговорим?» «Прочь, обе, чтобы ноги вашей здесь не было, когда я выйду», — прикрикнула она и, что-то сжав в усеянном перстнями кулаке, хлопнула перед нами дверью. Алекс сочувственно сжал мою руку. Своей серой от грусти и страха физиономии я выбила место на переднем сиденье в его машине. Теперь Касс, возмущённый непродолжительностью поездки, сидел на коленях Чарли. Последний был шире меня в плечах, и в зеркало заднего вида я могла любоваться тем, как маму прижала к двери. «Эй!» — Робинс скупо улыбнулся, включив мою любимую песню. «Она просто старая и больная женщина. Не расстраивайся». Она так кричала, прошептала я, уставившись в окно, как будто увидела чудовище. «Ты не чудовище, Аника. Ты в этом точно уверен?» Он не был. Я знала. Мировоззрение и идеалы Александра Робинса пошатнулись. Его увлечение и тяга к истории древнего мира перестали быть просто вероятностью — Они стали очень опасной игрой, в которой я выступала в роли, если не королевы, то ферзя. А он не совсем по своей воле пешки. Она сказала, что я... что я не Аника. Но эти слова я прошептала намеренно тихо, себе под нос. До начала аукциона оставалось всего 10 часов, а я ещё даже не пыталась спать. Не в силах оставить меня одну... Алекс уложил сына и, изварив две огромные кружки кофе, опустился рядом. Ковер в гостиной стал моим любимым местом в его квартире. Высокий торшер стоял так, что мне не пришлось тащить за собой настольную лампу. Утренняя прохлада лизала затылок, просачиваясь через приоткрытое окно. В спальне стояла духота, а вот балкон прятался в тени деревьев с внешней стороны. Перепутав карандаш с шоколадными палочками, Я громко ругнулась. «Что ты нашла?» — спросил Робинс, сидя в другом конце. За стопкой книг его почтение было видно. «Нет, никакой легенды о маат здесь нет. А ты?» Ситуация с тетей выбила меня из колеи. Сначала я планировала прорыдать целые сутки, но как только мы вернулись в Париж, тут же бросилась к книгам. Так просто больше не могло продолжаться. Алекс отвечал за современные гаджеты. Одновременно с вкладками браузера он листал электронный учебник на планшете и рассылал письма своим знакомым в Египте. «Нужно найти женщину, которая рассказала тебе о легенде». «В пятый раз предложила я». Первые четыре Робинс отверг, аргументировав тем, что это невозможно. Он посещал столько мест, что попросту не мог вспомнить название деревни, в которой встретил ту женщину. «Может, поговорим с Габриэлем?» Нет я замотала головой придумав кое что получше а если заказать рекламу а чтобы по всему египту развесили баннер ищем знатоков легенды амат алекс скептично повел бровью это вот нет я захлопнула книгу и откинула ее в сторону карандашом в блокноте пометив что уже прочитала ее я хочу проверить всю информацию сама а кульце что нибудь нашел Робинс принялся зачитывать статью из Википедии, и я, не выдержав, швырнула в него подушку. «Ты археолог или кто?» «Пробуди в себе зов к приключениям, Робинс, и найди что-нибудь толковое». Я позвонил Мадлен. Она заскочила в Лувр и уже едет к нам. Я уже и забыла об её существовании. Она хороший специалист, Аника, не ревной. «Я не ревную», — совершенно правдиво ответила я, уткнувшись в следующую книгу. «Но, наверное, стоило». Когда в дверь позвонили, и на пороге показалась секретарша Робинса, у меня отвалилась челюсть. Укладка, словно только из салона, и не совсем приличное для раннего завтрака платье заменили мышиный хвостик и непримечательное тряпьё, которое она обычно носила. «Я тут принесла книги, что ты просил». Она так часто захлопала ресницами, что я испугалась, как бы меня не сдуло. «Я круассаны с клубникой, твои любимые». Я стояла в растянутой майке, заляпанной. Да тут обнаружилась целая композиция. Кофе, вино, дырка от сигареты и сок от яблока. После того, как Касс принял взвешенное взрослое решение вытереть об меня свои маленькие гадкие ручки. «Мне тоже принесла?» Мадлен скривила рот. «И тебе. Так что вы ищете Алекс?» Я мысленно закатила глаза, когда Мадлен назвала его сокращённым именем — Увидев, что я еле сдерживалась от того, чтобы высказаться, Робинс улыбнулся, да так широко, что чуть не лопнул от самодовольства. Игриво, потрепав по волосам, Алекс подтолкнул меня вперёд. Было решено вернуться к величайшему изобретению человечества — столу. От сидения на полу затекали ноги и спина, а они, я полагала, нам ещё понадобятся. Послезавтра утром мы вылетали в Каир, и либо там моя жизнь закончится, либо, наконец-то, вновь возобновится. Я надеялась на второе, запихивая в рот и свой, и круассан Алекса одновременно. «Мы ищем легенду Амаат, но не ту, о которой везде написано. Мы ищем культ». Мадлен приняла такой невозмутимый вид, что на секунду я даже поверила, что сейчас она выдаст что-нибудь умное. «Какой культ?» Пока Робинс вводил эту серую мышь в курс дела, я отвлеклась на входящее сообщение. «Увидимся на аукционе. Проблемс». «Кто там?» Вздрогнув от неожиданности, я тут же заблокировала телефон. «Кто? Где?» «Кто написал? У тебя уши покраснели». Я коснулась мочки. «Я пошутил». Улыбнулся Алекс и вернулся к книге. Красная пометка на уголке с обратной стороны свидетельствовала о том, что Мадлен стащила её из закрытой секции. Такими книгами запрещалось пользоваться даже сотрудникам. Они лежали отдельно от всей литературы, претендуя на то, чтобы однажды стать достопочтенным экспонатом. Она на немецком, приехала в лор не больше двух лет назад. К обложке, которая, по сути, отсутствовала, был прикреплён уже не первый свежести листок с кратким описанием на французском. «Легенды, которые стёрли из истории?» Скептично нахмурилась я. «Как-то плохо их тёрли, раз в этой книге. Просто давай прочитаем, что тут есть, раз уж у нас всё равно нет никаких зацепок. Ты ведь владеешь немецким?» Впервые за последнюю пару месяцев, оказавшись действительно полезной, я придвинула к себе книгу и распахнула её на первой странице. Лицо тут же обдало трупной вонью. Пыли было так много, что мы втроём одновременно закашлялись». Я натянула на подбородок край майки так, чтобы дышать через ткань, и аккуратно перевернула пустую страницу с инициалами автора. В голове, переводя на французский язык, озвучивая уже на английском, я начала читать. Я думал, что знаю мировую историю, по крайней мере, на втором курсе университета, но вскоре стал замечать, что некоторые факты не совсем сопоставимы. «Не возникало ли у вас чувства, будто мы что-то упускаем?» Подозрение, что некоторые аспекты мировой истории намеренно изменены сильнейшими миры сего. Когда-то давно эта книга была всего лишь проектом моей курсовой работы, пока один из профессоров Гейдельбергского университета не посоветовал мне найти себе другое занятие. Тему исследования не одобрили, и диплом я защищал... Я отрывала глаза от страницы. Вот он льёт похуже, чем я в своих эссе. Просто продолжай читать. Легко сказать, я тут как телевещание на всех языках. Однако мне сделали знак продолжить, и я перевернула следующую страницу. Я путешествовал по Китаю и в одной близлежащей Ганьсу деревне наткнулся на любопытную легенду. Можем опустить эту часть. Спасибо. Так как ни в начале, ни в конце книги умник не додумался сделать оглавление, нам пришлось перелистывать каждую страницу. Я трижды пропустила нужное название — перепутав французский и немецкий вариант написания. «Стой, стой. Маат, богиня разума». На секунду я даже перестала дышать. Слишком уж не верила в то, что нам и в самом деле удастся что-то найти. «Обратно». Рубинс вздрогнул локтем, случайно сдвинув тарелку с края стола. Это событие и звон битой посуды запустили целую череду странных совпадений. Мадлен вскрикнула, уже после поклявшись, что почувствовала, как кто-то схватил её за щиколотки и Я не сразу осознала, что не так. Первая страница содержала описание известных фактов о богине, но и только. Одна жалкая страница с упоминанием того, что мы и так уже знали. «Странно», — промычала Алекс, а я уставилась на корешок, проводя пальцами по тому, что осталось от вырванных страниц. «Легенду о богине и правда стерли с лица земли. Конкретно из этого издания так точно». На этот раз всё выглядело куда серьёзнее. Ставки выше, а публика богаче. Центр Парижа полностью перекрыли. К лувру пропускали лишь тех, кто мог предъявить специальную карточку. пресса набежала столько, что от количества вспышек глаза разъезжались в стороны. Времени на сборы особо не имелось. Предпочтение пришлось отдать покупке нового платья, а прической и макияжем заняться самостоятельно. Алекс настоял на том, что заплатит за меня, запретив пользоваться средствами со счёта Эдвуда. Мне это одновременно и нравилось, и не нравилось. Нравилось, потому что Робинс проявлял себя заботливым и щедрым. А не нравилось, поскольку получал он не так много, чтобы я могла позволить себе что-то дороже тысячи евро. Я выбрала открытое изумрудное платье на тонких лямках, а волосы собрала в небрежный пучок, открывая шею. За последние несколько месяцев я сильно похудела, но, как оказалось, не очень-то обрадовалась этому событию. Все лишние килограммы ушли из груди и бёдер, и из задницы теперь смотрелась весьма невзрачной. Но всё это больше не имело значения. Я находилась там, где должна, и делала теперь исключительно то, что хоть немного приближало нас к цели. Вечер выдался прохладным, пасмурная погода — Последовала за нами из Страсбурга, и, когда я вышла из такси, начался дождь. Робинс, как и обещал, ждал меня у входа для сотрудников. Увидев его в изумительном чёрном смокинге, я не удержалась от улыбки, а потом привстала на цыпочки и оставила на гладко выбритой щеке след от красной помады. «Ты как?» — заключив меня в объятия, спросил он. «Бывало лучше», — честно призналась я. «Сколько человек участвует в аукционе?» «Не считая оттуда?» «Что значит «не считая оттуда»?» Основное действие разворачивалось у главного входа под стеклянной пирамидой. До нас с Робинсом никому не было дела. Это радовало и в какой-то степени огорчало меня. Я истосковалась по вниманию и в то же время хотела превратиться в невидимку. Мы крались по ступенькам заднего входа, словно преступники, а наше шествие замыкала пожилая дама с ведрами и шваброй. От его лица здесь не меньше десяти человек. Суммарно в аукционе участвует почти пять сотен. О, это много. а У нас тоже есть право. Гордо улыбнулся Алекс. Лувр выделил мне миллион из бюджета в качестве утешительного приза. А стартовая цена? Миллион. Тут же паник он, понимая, что никогда в жизни не выиграет акцион Но хоть карточкой помашем. А миллион можно будет оставить себе, раз всё равно уже не выиграем. «Мне и команде, которая работала на раскопках, причитается 5% от продажи ока». «Если его продадут за миллиард, ты получишь 50 миллионов?» Алекс расплылся в мечтательной улыбке и подмигнул мне. «Мы прошли внутрь, где нас уже ждала Мадлена и группа неизвестных мужчин. Как позже нас представил Робинс, это и была его команда на раскопках. В основном молодые парни без породы и лишнего пафоса». И вряд ли они пребывали в восторге от места, которое их заставили посетить. Алекс и сам не походил на светского человека, но за последние месяцы немного привык к повышенному вниманию. Его походка стала увереннее, а взгляд более открытым. Хоть в действительности Робинс никак не влиял на ход событий, я почти поверила, что главный здесь именно он. Если речь идёт о таких деньгах, почему бы Лувру не побороться за право оставить Окогора? Если бы у Лувра имелось право оставить Ока, этот аукцион вообще не устраивали бы. К этому вопросу я планировала вернуться уже сегодня после аукциона. Прежде чем мы сядем в самолёт, между мной и Габриэлем Этвудом не должно остаться ни единого секрета, иначе я просто сойду с ума. Размах мероприятия по-настоящему потрясал. Ужин в доме Пьера бенута теперь напоминал, скорее, небольшую вечеринку старых знакомых за пивом и чипсами. Все залы закрыли, а другие экспонаты охраняли по 10 человек у каждого входа. Впрочем, лица прибывших на аукцион не выражали особой страсти или интереса. Они даже не смотрели по сторонам, словно по указке двигаясь чётко в направлении места проведения торгов. Общая масса была одета в дорогие наряды от кутюр. Присутствовали и представители мусульманских республик, облачённые в белые платья. «Кандуры». Судя по количеству охраны рядом с каждым из них, я могла лишь предположить, насколько бедным мой отец мог показаться на их фоне. В центральном холле атмосфера стала оживленнее. Тут предлагали шампанское и чёрную икру, которую набирали в тарелку огромным черпаком. Когда Робинса снова утащили в центр внимания, я засунула в рот устрицу и оглянулась. «Солнышко!» В самое ухо крикнул дыриан и рассмеялся, когда я подавилась раковиной, едва не скончавшись на месте от удушья. Сегодня он надел смокинг, а обычно в злохмаченные кудрявые волосы аккуратно уложил гелем. Под шеей красовалась зелёная бабочка, очень жутко сочетающаяся с насыщенным цветом глаз. «Ты придурок!» Я проглотила устрицу, а потом, прикрыв рот рукой, достала раковину и бросила на поднос. «Я чуть не умерла!» «А ты жуй меньше. Не заглядывай мне в рот. Где Габриэль? Во рту В смысле?» Прежде чем я решила, что не хочу слышать ответ, Дриан ехидно улыбнулся, а затем кивнул подбородком мне за спину, приглашая воочию оценить всю тонкость шутки. В ослепительно-чёрном смокинге, идеально сидящем по плечам и крепким бёдрам, это вот походил на... Я не могла подобрать достойное сравнение... Он выглядел чертовски опасно привлекательным. Намеренно лениво, даже с лёгким пафосом, он скупо здоровался с теми, кто провожал его заинтересованными взглядами. Двигался плавно, казалось лакированными ботинками, вовсе не касаясь пола. Он словно парил над этим бренным миром, чувствуя себя его хозяином. Ока стала принадлежать ему ещё до того, как он приехал в Париж. В этом у меня больше не осталось никаких сомнений, Всё, чего хотел Эдвуд, могло принадлежать только ему и никому больше. А потом главная звезда пошлой шутки Дориана про громко чихнула, разрушив странный транс, в котором я очутилась. Худощавая блондинка в роскошном чёрном платье повисла на локте Эдвуда, что-то кокетливо бормоча ему в подбородок. «Кто это?» Пытаясь совладать с глазом, я проморгалась и уставилась на Дориана. «Я не ревную, я не ревную», — мысленно уговаривала себя. «Даже и меня не знаю. Габриэль уверен тоже, но сосёт она...» Я сжала бокал, на секунду подумав о том, чтобы разбить его, а осколок всадить гряну в глаз. «Избавь меня от подробностей ваших оргий». Его лицо вытянулось от изумления. «Ради богов, Ришард, да ты покраснела, приревновала нашего красавчика». «Нет, лучше взять столовый нож. Войдёт глубже, да и сама не поранюсь». «Я никого не ревную? Заткнись». «Ревнуешь, не увиливай», — произнёс он чуть громче положенного, но мне показалось, что прокричал в рупор. Внутри всё вспыхнуло от накатившей ярости. Слишком давно я не испытывала это опьяняющее, абсолютно саморазрушающее чувство. Ревность. Боги, я сгорала от возмущения, и лишь от одной мысли о причине такой реакции меня затошнило от ужаса. Я ведь не могла в него влюбиться. Чёрт. «Дамы и господа», — микрофон на подиуме зашипел, и все тут же обернулись на ведущего торгов. «Прошу занять места. Аукцион начнётся через 10 минут». Отличительной особенностью предстоящих торгов было то, что увеличивать ставку каждый кандидат мог не больше пяти раз — В первую очередь это сделали, чтобы сразу начать игру по-крупному. Естественным последствием ограничения стало то, что каждое заинтересованное лицо представляло как минимум от трёх до пяти человек. Это, конечно, запрещалось правилами, но кого они волновали? Уж точно не Пьера Беннета. Я даже не сразу его заметила. Таким по он выглядел. Обычно статный и громкий старик о чём-то тихо перешёптывался с одним из джентльменов в первом ряду. Периодически он украдкой оглядывался, посматривая на Этвуда, и каждый раз его лицо начинало сиреть с новой силой. Что ж, в вопросе, как вызывать стихи ужас, Габриэль определённо являлся специалистом. Табличка с номером имелась и у Дориана. Вскоре появилась Вивиан, и мне показалось, будто её взгляд выражал примерно то же, что и мой, когда она увидела силиконовую блондинку под ручку с Этвудом. А Робинса наконец-то отпустили раскрасневшийся от повышенного внимания, он сел на стул рядом и всучил карточку с нашим номером. Александр Робинс, Лувр. Лувр означает компанию, которая оплачивает банкет? Ага, тут все так. Будут покупать на имущества компаний. Согласись. Миллиард или даже больше. Подозрительная сумма в руках одного физического лица. А кто платит за это, да? Я слегка откинулась на спинку стула, изучая спокойный не выражающий интереса профиля Габриэля. Он и его отец — владельцы крупнейшей компании по перевозке газа во всей Англии. Он молод, безумно богат, но потратил всю жизнь на разгадку исчезновения своей бабушки. Тебе никогда не казалось, что у него как-то маловато мотивации? Впервые, задумавшись об этом, я слегка охладела к блондинке, которая лапала спутника своими длинными наманикюренными клешнями. Мне стоило почаще задаваться такими вопросами, вместо того, чтобы испытывать глупую, беспочвенную ревность, сидя рядом со своим почти что парнем. Робинс повторил мое движение, уставившись на Этвуда. «Предлагаешь отменить поездку?» На этом расследование истинных мотивов Габриэля тут же заглохло. Других вариантов докопаться до да правды у меня не имелось. Разве что Алекс согласился бы растянуть несколько рекламных баннеров по всему Египту. Только вот он не согласился. На подиум выкатили позолоченную тележку, на которой лежала сферическая глянцевая око-гора, накрытая прозрачным куполом. Мы с Алексом даже не стали смотреть на него, но толпа мгновенно оживилась. Отсутствие эмоций на лице Габриэля сменилось каким-то нездоровым воодушевлением. Он отмахнулся от спутницы, как от назойливой мухи, и уставился на экспонат. «Аукцион начинается. Стартовая стоимость — 700 тысяч евро». Модный деревянный молоточек даже не успел сделать первый удар, а руки всех присутствующих уже взмыли к потолку. Всех, кроме Этвуда, конечно же. Алекс гордо поднял свою табличку. «Миллион!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Полтора миллиона». У меня округлились глаза, а лицо Робинса поникло. «Десять миллионов». Габриэль по-прежнему не двигался. Дориан и Вивиан, что вполне логично, тоже. Зачем тратить ход, когда игра только началась? Между тем, у нас с Робинсом оставалось ещё четыре попытки. Правда, смысла в них больше не было. Когда цена возросла до ста миллионов, я попросила сразу два бокала с шампанским и залила содержимое себе в рот. От поднявшегося в помещении шума раскалывалась голова. Официант подкатил мне тележку с ведёрком, поскольку устал носить бокалы по одному и притащил целую бутылку. На цене в 500 миллионов евро рука блондинки, которая сопровождала отвода, поднялась вверх. Одна пятая зала уже покинула торги, и в игру вступили собачки Габриэля. Он настолько увлёкся ходом аукциона, что ни разу не посмотрел на меня, не обернулся даже, когда я поперхнулась и начала кашлять на весь зал, словно напрочь забыл о моём существовании. Сжимая в руках табличку с именем Робинса, я начала злиться и пьянеть. «Прошел уже час», — зевнула я, положив голову на плечо Алекса. Он следил за происходящим с не меньшим энтузиазмом, чем Эдфуд. «Долго еще?» «Восемьсот миллионов от господина с зеленой бабочкой», — крикнул ведущий, указав на дриана «Кто предложит больше?» «Я не расслышал. Девятьсот миллионов от господина в...» Запнулся он, не зная, как обозвать белое платье на шейхе. Да и обзывать самого шейха в целом не стоило. Когда ещё спустя полчаса ставка увеличилась до миллиарда с хвостиком, я сладко храпела на плече у Робинса. и сна меня выдернул громкий, ужасно мерзкий женский смех. В зале осталось всего семь человек, включая нас с Алексом. Блондинка, уже потратив все ходы, активно тёрлась о щёку Габриэля — а он, расслабившись, потворствовал ей, что-то на в ухо так активно, что почти вылезал его своим длинным языком. Мужчина в коричневом твидовом костюме кому-то позвонил, прежде чем озвучить свою последнюю ставку. Два миллиарда. Вот и всё. Габриэль вот победил. У него осталось ещё одно право увеличить стоимость ока, и он, ухмыльнувшись, лениво произнёс. Два миллиарда и один цент. Я посмотрела на него и на девушку, что радостно хлопала в ладоши, а потом перевела взгляд на Робинса, на его сжатые вокруг таблички с именем руки. На самом деле, то, что я планировала сделать, было предрешено ещё в самую первую нашу встречу. Я как раз мешала кофе позолоченной чайной ложечкой, сидя в драгон-кафе с видом на башню, когда в голову пришёл фантастический план местия. «Чёрт из два, Габриэль, ты получишь, Окогора!» Всё произошло как в замедленной съёмке. Ведущий начал обратный отсчёт драматичности ради, понимая, что никто уже не перебьёт ставку и оттуда. И тогда я крикнула, вытянув вверх руку с именем Алекса. «Два миллиарда и один евро!»